На этом месте Кудараускас прервал чтение. Он аккуратно подчеркнул строку, в которой говорилось о белом корне, надо узнать поподробнее, потом подчеркнул и фразу о бунтарях. Кудараускас знал по справочнику, сделанному мозгом на основе прессы, книг и расспросов людей, что Легонское государство управлялось по сложным и древним законам. В республике сохранялось множество наследственных каст. Кастовая система была подточено развитием общества, все более отвергавшего привилегии патрициев. Идеи равенства по рождению постепенно распространялись в стране, и тогда, чтобы спасти костную систему, патриции передали власть генералам. С каким удовольствием получившие власть генералы запретили не только свободы и споры, но и превратили Легон в большую, славно организованную казарму. Нельзя сказать, что никто не сопротивлялся генералам, Оппозиция исходила из школ и научных центров, фабрик и книжных собраний. Неуправляемых сопротивленцев наказывали, убивали, сдавали в армию. Девкали и Пиру давно бы казнили, если бы не патрицианское их происхождение. Патриции казнить нельзя, но можно послать на бесплодный ледяной остров, чтобы он там умер от голода. Но ссылки и процессы в конечном счете спасти генералов не могли, и тогда оставалось главное и самое надежное средство — война. А когда страна готовится к войне, то оппозицию можно уничтожать раньше, чем она откроет рот. «Я вспоминаю», — продолжал свои мемуары Ранмакан, «как однажды ко мне пришел бессмертный и сказал, что я хороший чиновник, и когда я проработаю еще несколько лет, мне разрешат жениться на девушке из седьмого чиновничьего разряда, и наши дети тоже перейдут в седьмой разряд». Я был очень благодарен, а Бессмертный сказал, что мои услуги нужны стране, которой угрожают новые заговорщики. Он мне велел пойти к учителю Паону и сказать, что я люблю читать книги, и потом брать их и читать. А если учитель скажет, что я могу быть полезным, то вопросов лишних не задавать, а сказать при случае, что я недоволен правительством и моим заработком. Я очень испугался и сказал, что я всем доволен. Бессмертный сказал, что я дурак. Это метод борьбы с врагами. И я согласился. Но когда я возвратил учителю первую книгу, он спросил меня, о чем она. И я сказал, что против правительства. Я ведь ее не читал. А учитель засмеялся, потому что это была христоматия для отрядов охраны. И он добавил, что из меня никогда не получится провокатор. Потом я рассказал об этом бессмертному, и тот на меня разозлился и ответил, что таким, как я, не место в седьмом разряде чиновников. А учителя все равно потом арестовали и сделали ему операцию, и он, конечно, пропал.